Восьмое. Граждане натренировались в предательстве ближнего, отпихивая друзей локтями от кормушки и привычно вгрызаясь в загривки конкурентам. Но готовы ли они к войне? Когда потребуется перейти непосредственно к убийствам, как совершить им этот последний легкий шаг? Убийства на экране телевизора созерцали привычно, Согласие на бомбардировки давали, но сумеют ли граждане сами вспарывать друг другу животы? Все же одно дело служащих увольнять, а если служащий удавится с отчаяния, это согласитесь его личный выбор, и совсем другое дело этому служащему стрелять в живот. В дурные сталинские времена существовали специальные курсы подготовки к войне, готов к труду и обороне. На курсы граждане обучались стрелять, рыть окопы, управляться с противогазом. Новое время ввело иной курс, сообразно развитию военных технологий. Принципиальным для подготовки к смертоубийству было поощрение убийств, совершенных знакомыми, дружба с сиятельными бандитами, легкое соучастие в воровстве. Столичные интеллигенты привыкли к тому, что их знакомые — воры и убийцы даже немного гордились брутальностью и размахом своих друзей. Либерал обнимался с нефтяным бароном, отлично зная, какой ценой баронство куплено. Всякий раз, когда речь заходила о конкретной личности доброго друга, оспаривали причастность друга к живодерству, хотя и не отрицали живодерство как такового. «Откуда вы взяли, что миллиардер Курбацкий лично убивал людей? грабил, да? Мошенничал, не спорим. Но убивать. Курбацкий фигура трагическая, ренессансная. Он соткан из противоречий. То здесь сопрет, то там слямзит. Но в мокрых делах, кажется, не участвовал. Вы что, видели? И вы не видели. Купил ли он мне квартиру? Допустим, да. Но это сложный вопрос и не имеет отношения к обсуждаемому предмету. Как можно говорить, что правозащитник Пиганов связан с преступной группировкой? Ну да, финансовые потоки, омывающие его либеральную партию, зарождаются на алюминиевом комбинате, а данный комбинат был приватизирован, скажем так, нестандартным способом. Но непосредственно Пиганов к удушению директоров не имеет отношения. Совместима ли либеральная программа с работой алюминиевого комбината? Разумеется, да. Либерализм – это учение о свободной инициативе. Как вы можете говорить, что Кессонов отдавал приказы о взрывах жилых домов? Он действительно торгует оружием. Из этого оружия производят выстрелы. Но скажите, если вы производите ножи и вилки, вы повинны в убийстве коров? Да, Кисонов жесткий человек, это необходимое качество бизнесмена. В чем это выражается? Жесткий и все. А кто взорвал дома, неизвестно. Террористы, вероятно. Рядовой бизнесмен был сравнительно далек от убийства. Иногда эта мысль посещала умы, но ненадолго. Так преуспевающий ресторатор Дмитрий Мырясин Подумал был о том, что хорошо бы расчленить владельца мебельного бутика Давильского, распилить его полное тело бензопилой в подсобке ресторана. Повод был вопиющим. Давильский снабдил идентичным мебельным гарнитуром как ресторан «Сен-Жуст», так и конкурирующий с ним рыбный ресторан «Морские гады». Меру оскорбления поймет всякий, если представить себе двух дам, явившихся на вернисаж в одинаковых платьях. За такое равенство и убить мало. Недурно бы разместить Давильского в холодильнике между Навагой и Палтусом. Пускай бы улыбалась его щекастая голова сквозь заиндевевший полиэтиленовый мешок. Однако, в отличие от распила России, распил Давильского не состоялся. Светская столица — Привычно жужжало в ресторане «Сен-Жуст», бензопила пылилась без дела, а Давильский продолжал торговать мебелью и не подозревал, какая участь его миновала. Ресторатор Мариасин, здоровая с ним, сдержанно улыбался. Вместе сходили на митинг в защиту базовых ценностей. В целом, можно сказать так, граждане понимали необходимость избирательных убийств, продиктованных бизнесом или вторжениями в дикие страны. Граждане легко распознавали в общей компании того, кто подлежит устранению, но непосредственно к убийству еще перейти не могли. И только общее ухудшение мира. Протух мир, испортился, расклеился мир. Убеждало граждан, что чистоплюйство ненадолго. Люди аккуратно, намеками, Убеждали друг друга, что убийство себе подобных не есть абсолютное зло. Мы ведь не желаем равенства в нищете. Ах, это преувеличение. Разумеется, все светские граждане были воспитанными людьми. Конечно же, никто не выступал против равенства. Что же мы не понимаем, что равенство – это хорошо? Конечно же, люди просто хотели добра, денег и демократии. Проблема лишь в том, что эти три компонента не сочетаются.